Он, как и вы говорил, что Амон-Ра повёрнут от Нила. Он пришёл к этому выводу из-за археологические данные, архитектурные особенности храма. Но после 1480 года до нашей эры никто уже не мог наблюдать отсюда солнечный восход, если только он не был способен видеть сквозь камень. Ведь его заграждал зал празднеств. Мы снова прошли по дворам храма. Жара была нестерпимая. Из-под моего тропического шлема струился пот. При каждом нашем шаге из-под ног поднимались клубы пыли, словно мы шли по поверхности Луны. Статуя Сахмет, богини с головой львицы, высеченная из чёрного камня, обжигала пальцы при прикосновении. Для древних египтян она была воплощением могущества солнца. На этой стене, закрывавшей вид на восток, было длинное панно, восходившее ко временам царицы Хатшепсут и фараона Тутмоса. На нём был изображён солнечный бог, совершающий свой ежегодный путь по небесам в церемониальной барке. Ра, Гор, Сакар, Хепра, солнечный бог какое бы имя он ни носил, по-видимому, каждый год рождался вновь в особом месте храма. Надпись, датируемая 840 годом до нашей эры, гласит: Поднимаешься в Аха, уединённое место велища души, высокий покой разума, который движется поперёк небес, и открываешь дверь лежащего у края земли жилища первозданного бога обеих стран. дабы узреть сияющую тайну гора а что такое аха гамаль писавший это очень поэтично даёт волю фантазии он говорит о поле древней битвы между верхним и нижним египтом а где оно находилось в старом каире но какой другой смысл может иметь этот знак это копьё Этот кружок с отходящими от него в четыре стороны стрелами буквально его можно прочесть как место битвы. Но я убеждён, что писавший поэтически перенёс знаменитое поле старинной битвы сюда, в храм Карнака. Но ведь отсюда до Каира 500 км. Мы поднялись по лестнице крутой, узенькой, без перил, в маленькую комнату без крыши. Так называемый высокий покой солнца. Перед прямоугольным отверстием в стене стоял квадратный лебастровый алтарь. Это святилище на крыше посвящено Ра-Ахархте, солнечному богу, поднимающемуся над краем земли. На стене был изображён фараон, преклоняющий колено перед отверстием и торжественным жестом приветствующий восходящее солнце. Вознеси в славе твой прекрасный лик, о владыка богов Амон-вра. Может быть, это и есть аха, уединённое место величия души, высокий покой разума, который движется поперёк небес. Здесь, на этой приподнятой площадке, ничто не загораживало вида. Здесь жрец-астроном мог производить наблюдения, проверяя путь солнца. Под серединой расположенного на крыше святилища тянулась длинная стена. Она была вся покрыта рисунками, изображающими Тутмос III. Фараон натягивает землемерную верёвку, определяя главную ось храма. Ему помогает Сехат, мудрая прекрасная богиня письма, ритуала закладки зданий. По мнению Латьера и Зали, это та самая стена Гамаль. Тут фараон наблюдал солнце. Помещение над нами было построено, чтобы определять восход солнца в последующие годы. Остальные святилища, главная ось, всё это отсчитывалось от этой линии. Всё это ориентировано на точку Солнце-ворота. Может быть, может быть Мы вернулись в прохладу помещения археологического центра и принялись обсуждать это открытие. Ориентация храма начала обретать смысл.